По гудронной дорожке к нам спешил смотритель шлюза, сопровождаемый Киблом и его семьей. У всех лица побледнели от потрясения. Ли не плакала. «Слава Богу!» — воскликнул Кибл, наклоняясь ко мне. «Оба целы!» В его голосе прозвучало больше удивления, чем облегчение. «У него травма», — покачал я головой. «Тяжелая». «Не знаю», — он ударился о створ. «Мы не видели, где вы его миновали». «Они, должно быть, проплыли под водой», — объяснил смотритель. «Через какие-то ворота. Мы иногда открываем их, то есть поднимаем затвор вверх, как подъемное окно. Сегодня мы подняли двое ворот на пару футов от дна, чтобы река после дождя стала очень полноводной». «Да, под водой», — кивнул я. Дэйв Теллер снова задыхался, кашлял, выхаркивал грязь из легких и постепенно приходил в себя. Каждый вдох вызывал у него конвульсии. «Нога», — сказал Кибл, — «но крови нет, он мог сломать ногу». «Я объяснил, что одного удара о створ хватило бы для перелома, а нас швыряло непрестанным. Мы ничем не можем ему помочь». Кибл огорченно смотрел на американца. «Толпа вокруг нас не расходилась. Слышался шепот сочувствия и любопытства. Такое происшествие». Люди не спускали глаз Теллера, слушая его кашель и наблюдая, как он с пальцами хватается за траву. Бесполезно было просить их разойтись. «Что случилось с плоскодонкой?» — спросил я Кибла. Мы вытащили ее на берег. Линя держала канат. Эти ребята были в шоке. Кибл поискал их взглядом, но парня и девушки в толпе не было. Наверное, они остались по ту сторону шлюза. У девушки началась истерика, когда вы и Дэйв не вынырнули возле створа. У Кибла потемнело лицо при воспоминании о страшном моменте. Мы на канате потянули их к берегу перед шлюзом. А сами быстро прошли ворота, чтобы найти смотрителя шлюза, но он был уже здесь. Кибл оглянулся на створ. — Сколько времени вы пробыли под водой? — Несколько столетий. — Нет, серьезно. — Не знаю, может, минуты три. — Долго. Он осмотрел меня. В оливковой рубашке у меня на плече зьела прореха, под ней расплывался синяк. «Ушиблись», — как само собой разумеющееся, отметил он. «Створ с выступами», — кивнул я. «Там под водой вроде как лестница», — объяснил смотритель. «Вода падает с верхнего уровня вниз. Полагаю, вас покатило бы вниз по этим ступеням. Если вы меня спросите, а я скажу, это вообще чудо, что вы выплыли. Каждый год несколько человек падают в реку, и с концом... Течение тащит их по дну до самого моря. «Очаровательно!» — чуть слышно пробормотал кибл. Дэйв Телер перестал кашлять и с трудом перевернулся на спину, закрыв ладонью рот. Его большой нос, будто клюв, торчал прямо в небо. На лице выступил пот. Немного погодя, он пошевелил рукой и спросил кибла, что случилось. Тот в двух словах объяснил. Американец скосил глаза и нашел меня. «Мне повезло, что вы поехали с нами», — чуть слышно проговорил он, и улыбка в голосе никак не отразилась на его лице. Он ощупал рукой голову, нашел над ухом шишку и потрогал ее пальцами. «Ничего не помню». «Вы помните, что просили меня поискать вашу лошадь?» «Ох», — медленно кивнул он. «Он». Вы отказались. Я передумал, поеду в Америку, сказал я. В каюте летящей коноплянки Кибл наблюдал, как я стаскиваю прилипшую к телу одежду. Никогда, сколько себя помню, я не чувствовал такой слабости. Под створом я потерял половину мускулов, никаких бугров ни на руках, ни на ногах. Слышали, что сказал Дейв, начал Кибл. «Нам всем повезло, что вы поехали с нами». Я промолчал. «Запомните эти слова. Всегда будьте под рукой, ведь никогда не знаешь, когда будешь нужен». Конечно, я не хотел признаваться, что понимаю, о чем он говорит. «Вы, как лошадь Дейва, незаменимы», — не отступал он. Губы у меня непроизвольно дернулись. Ничего себе комплимент». Ему будет намного тяжелее работать, если он потеряет того, кто обстряпывает его дела и убирает мусор. Личное отношение здесь ни при чем. Наконец, я стянул с себя рубашку. Он подал полотенце, без выражения разглядывая следы этой и предыдущих баталий. Я серьезно, Джин. Разумеется, вздохнул я. Но я ведь и так под рукой. Он ожидал другого, но, по крайней мере, мои слова подтолкнули его переменить тему разговора. «Почему вы решили ехать в Штаты?» «По-моему, я в долгу перед ним». «Перед кем? Перед Дейвом? Я кивнул. «Не улавливаю вашу мысль», — кибол нахмурился. «Разве не он в долгу перед вами, если тут вообще уместно говорить о долге?» Если бы я действовал быстрее, он бы не упал в воду и сейчас не лежал бы с переломом бедра. Слишком много виски и вина, а также сон на солнце. Я действовал ужасно медленно. Отчаянно, позорно медленно. «Не говорите глупостей, Джин. Кибл нетерпеливо махнул рукой. «Никакая быстрота реакции не могла бы предотвратить этот несчастный случай». Я повесил на шею полотенце и принялся снимать брюки. «Этот несчастный случай был попыткой убийства», — сухо бросил я. Кибл вытаращил глаза за толстыми стеклами очков. Потом открыл дверь каюты и вышел на палубу. Я услышал, как он кричал Питеру. «Сейчас же вылезай из плоскодонки и никому не позволяй садиться в нее, это важно». Даже Линни, даже Линни. Я не хочу садиться в плоскодонку, донесся с палубы слабый голос Линни. Никогда в жизни больше не сяду в плоскодонку. Кибл вернулся в каюту и закрыл дверь. Докажите. Парень и девушка скрылись. Они испугались. Он протестующе вскинул брови. Они не хотели отвечать на вопросы. Вероятно, они решили, что я и Дэйв утонули, и даже не подождали, чтобы убедиться. И уверен, они никогда не появятся, если начнется следствие. Кибл помолчал, обдумывая мои слова. Парень и девушка скрылись, очевидно, в то время, когда все возвращались к шлюзу. Ушли незамеченными, бросив плоскодонку. Никто и не вспомнил о них, пока доктор не наложил шину на ногу Теллера и американцы не понесли за стоярдов скорую помощь. Потом врач спросил, что случилось, но причина падения исчезла. «Мы ничего о них не знаем», — возразил Кибл. «Предположим, они шли позади нас по гудронной дорожке и, увидев, что с вами все в порядке, уехали. У них могла быть дюжина причин спешить». Наконец я отделался от облепивших ноги брюк и принялся за носки. Парень слишком долго стоял на корме. Он мог бы и раньше прийти на помощь подруге. Согласен, он оказался слишком беспечным. Но не думаю, что он понимал опасность их положения, нахмурился Кибл. И, похоже, девушка тоже не сознавала, что ей грозит. Шагнув ей на помощь, он сразу же ударил веслом Дейва. Весла у Плоскодонки очень коварны, если не быть осторожным, и он не мог рассчитывать, что Дейв будет стоять на крыше каюты в таком опасном месте. Дейв уже давно стоял там с канатом на готове, его было видно издали. Но парень и девушка не могли заранее знать об этом. Дэйв уже стоял там, когда мы приблизились к Плоскодонке». «Никто не будет подвергать себя такой опасности ради того, чтобы поставить ненадежную ловушку», — выложил Кибл в свой главный козырь. «Я вытер ноги и теперь раздумывал, что делать с трусами». «Никто, кроме вас», — Кибл вздохнул и пошевелил пальцами. Потом полез во встроенный шкаф и достал кучу белья. «За опасно случай непредвиденных обстоятельств». «Вряд ли вам что-нибудь подойдет». Кибол оказался прав. «Там было его белье, слишком широкое для меня, и вещи слишком узкие. И кроме того, все было коротко». «Вдобавок», — продолжал он, — «откуда парень и девушка могли знать, что мы проведем этот день на реке и будем проходить через шлюз Харбур? Как по-вашему?» Сколько времени они могли болтаться там в обнимку со столбом, поджидая нас? Как они могли рассчитать, у какого катера просить помощи, и как им удалось избежать помощи других судов? Лучшие катастрофы всегда выглядят так, будто они могли произойти лишь случайно. «Вполне согласен с вами», — он кивнул. «Но, думаю, это просто невозможно было подстроить». Этот несчастный случай вполне возможно подстроить с безопасным отступлением, если план не сработает. Или, например, если на крыше каюты стоял бы Питер вместо Дэйва. Тогда они просто не стали бы просить о помощи. Место, которое они выбрали, явно говорит о том, что они приступили к действию, лишь убедившись, что это мы. Но они действительно были в опасности. Может быть. Я хотел бы поближе осмотреть этот столб. И там могли быть поблизости другие катера, которые помогли бы им или наблюдали за тем, что произошло. Если бы Дэйв после удара веслом не упал за борт, они бы ничего не потеряли. Первая попытка не удалась, вот и все. Если бы с другого катера наблюдали за происходившим, просто больше народу кричало бы о несчастном случае». Девушка стонала, била руками по воде и драматически выпустила из рук канат, который ей протягивала линии. А парень в это время ударил по голове Дэйва. Мы все смотрели на нее, а не на него. Да и все зрители тоже смотрели бы на нее. Но откуда парень и девушка узнали, где будет Дейв в это воскресенье? И кому могло понадобиться убивать его? Я сунул ноги в старые серые брюки кибла и убедился, что они слишком широки мне в поясе. Он без слов протянул мне короткий эластичный ремень. Я запахнул брюки, как халат, и затянул ремнем. «Джейн, это несчастный случай. Его нельзя было подстроить». Штанины кончались на четыре дюйма выше лодыжек, и носки, которые я нашел, не закрывали просвет. «Джейн...» — Кибл начинал сердиться. Я вздохнул. «Вы согласны, что я своего рода специалист в устройстве несчастных случаев?» «Да, но обычно не со смертельным исходом», — запротестовал он. «Правильно, смертельный исход бывает довольно редким. И никогда больше не будет, если мне удастся вывернуться из этого. Умелая постановка и жертва убеждена». То, что с ней произошло, случайность. И вам это не раз удавалось, улыбнулся Кибл. Именно поэтому, рассудительно сказал я, я скорее, чем кто-либо, замечу подстроенное. Улыбка шефа начала таять. Нет, покачал я головой, у меня нет сотрясения мозга. Оставьте вашу телепатию при себе, сказал Кибл. «Я полагаю, что вы ошибаетесь». «Ладно, тогда я проведу отпуск дома». «Нет». «Его нет» прозвучало резко как хлопок, и ситуация тотчас же прояснилась. По его нескрываемой тревоге я безошибочно определил, что он понимает мое подавленное состояние и убежден мне не пережить три недели в собственной компании. Пораженный, я теперь знал, чем было вызвано облегчение, когда утром он позвонил мне. Он обрадовался не тому, что застал меня дома, а тому, что я жив. Он заставил меня отправиться на прогулку по реке, чтобы следить за мной, и приготовил для меня такое заманчивое поручение, вроде старинной охоты на диких гусей, чтобы мне было чем отвлечь себя от мрачных мыслей. «Наверное, он надеялся, что я таким образом отделаюсь от депрессии». «Хандра», — мягко сказал я, — «она уже давно со мной». «Не такая, как всегда». Я промолчал. После паузы он заговорил. «Три жеребца мирового класса исчезают один за другим. В такого рода несчастный случай вы верите?» «Особенно, когда кто-то хочет избавиться от человека, купившего двух лошадей из трех пропавших». Он открыл рот и тут же закрыл его снова. Я чуть не улыбнулся. «Это был мастерски подстроенный несчастный случай», — продолжал я. «Пожалуй, подстроить его еще лучше просто невозможно». «Единственное, чего они не учли, так это вмешательство человека такой профессии, как у меня». Кибл все еще не верил, что это попытка убийства, но я был счастлив, что я возьму за дело, а значит, поеду в Штаты. Поэтому он не стал больше возражать. Сияя улыбкой, он протянул мне заштопанный коричневый свитер, который повис на мне, как палатка. Я собрал свою мокрую одежду и последовал за ним на солнце. Питер и линия захихикали, увидев мой роскошный наряд. В их голосах еще звенело нервное напряжение, особенно у сестры. Я улыбнулся Линне, растрепал ей волосы и сделал вид, будто сейчас столкну Питера за борт. Напряженность исчезала из их глаз. Через полчаса они будут взволнованно обсуждать случившееся, а через час вернуться в свое обычное состояние. Нормальные дети с нормальной реакцией на события. Я устало взобрался на крышу каюты, растянул брюки, рубашку и трусы, чтобы сохли. Ботинки еще стояли там, где я их поставил, и я рассеянно сунул в них ноги. Потом встал и посмотрел на плотину и на столб с надписью «Опасно». Перевел глаза на пустую плоскодонку и поймал себя на том, что думаю о сиренах, морских нимфах, которые, сидя на скалах возле водоворотов, Красивым пением завлекали проплывавших мимо моряков, и те разбивались о скалы и шли ко дну.